Глава 12. Еще полгода назад его сиятельство старался обходить трущебу Марияра десятой дорогой, наведывался сюда только в случае крайней необходимости, когда того требовала служба. Первое, что всегда бросалось в глаза, это серость грязных и убогих улиц. Даже в погожие дни, когда солнце удавалось пробиться сквозь завесу смога, Оно было неспособно раскрасить и оживить эти унылые места. А сегодня, по пасмурным осенним утром, вид объятых сумерками домишек, над которыми низко нависло свинцовое небо, могло вогнать в депрессию даже самого жизнерадостного человека. Но Бастину Мару уже давно не было дела до городских пейзажей. Он разучился наслаждаться красотами зажиточных кварталов, Его не пугала нищета, царившая на окраинах Марияра, окраинах, где он теперь бывал чаще, чем в великосветских салонах. Время застаивалось здесь, точно вода, в заболоченной излучине. Однообразные дни, ночи, ничем не отличимые друг от друга. Резкий поворот. Экипаж конвульсивно дернулся и покатил дальше по крошечной улочке, разбрасывая по сторонам комья грязи. В этих местах запах смерти ощущался особенно остро. Он был повсюду, просачивался сквозь щели, сквозь разрисованные трещинами окна, выползая из точных канав, стелился по земле. И чем ближе они подъезжали к дому, в котором была обнаружена покойница, тем явственнее он становился. Почувствовав, что его начинает мутить, Бастиан прижал платок к лицу, но, вспомнив, что в Кэбби напротив него, умастив руки на объёмистом животе сидит патрульный, спешно сунул белоснежный лоскут с вышитыми на нём инициалами в карман. Полицейский едва заметно усмехнулся, посчитав, что его сиятельство просто не привык к здешнему зловонию и обладает чересчур нежным обонянием. Выше не стал его разубеждать. Дар чувствовать смерть открылся в Маре уже давно. Наверняка в его родословную затесался некромант, а то и не один. Кто знает, начни, Бастин, развивать свой дар, еще будучи подростком, каких высот сумел бы достичь на этом поприще. Но испокон веков верили и считалось, что живые не вправе распоряжаться мертвыми. После смерти человек его тело и душа оказывались во власти богов, а отнимать то, что принадлежит создателям, являлось одним из самых страшных грехов. После кровопролитной войны страх перед некромантами только усилился, И узнай, кто сейчас о скрытых способностях его сиятельства, вернее, об их зачатках, пришел бы конец не только его карьере, но и, вероятнее всего, жизни. Вчера, переступив порог дома Грейва, на какой-то короткий миг Бастин уловил легкий, почти неразличимый запах тлена. Тот быстро растворился среди ароматов горячей сдобы и свежего лимона, доносившихся с кухни. Мак решил, что ему почудилось, но теперь эта мысль не давала покоя. Занозой засела в голове. «Здесь ее нашли», — сообщил Констебль, такой же мрачный, как и сегодняшнее утро. «Ваше сиятельство, мне допросить хозяина квартиры?» «Я сам». Бастиан спрыгнул с подножки Кэба и направился к приземистому двухэтажному строению, мирно соседствовавшему с выгребной ямой. От невообразимых ароматов уже кружилась голова. Дознаватель спешно поднялся по хлипкой, погруженной в полумрак лестницы. Перила были расшатаны, прогнившие ступени опасно скрипели. Того и гляди, обвалится. На последний мужчина задержался. Окинув взглядом двери, покрытые растрескавшейся краской и глубокими щербинами, одна была чуть приотворена, выпуская наружу натворный запах смерти. Бастиана опередили. Двое констеблей, расположившись за столом возле мутного, засиженного мухами оконца, допрашивали хозяина доходного дома. Крупного, седовласового господина в дорогом сюртуке. Квартира уже три дня как пустовала. Прежние жильцы, чтобы их всевидящая тьма поглотила, сбежали. Так и не заплатив, да еще и каминную решетку зачем-то с собой прихватили, жаловался полицейский мужчина. Бастиан машинально прошелся взглядом по давно остывшему камину, щеревшему свою уродливую, полную золы пасть. На влажных стенах распускались цветы из плесени, штукатурка на потолке вздулась и почернела. Помимо обшарпанного стола здесь имелось видавшие виды кресло-качалка, да еще кровать, что стояла поближе к камину. На ней вечным сном спала покойница. Рыжие волосы разметались по лоскутному одеялу, старому, выцветшему, разорванному во многих местах. Лицо девушки ничем не отличалось от многих других лиц, которые довелось повидать Бастину за минувшие месяцы. Прекрасное в смерти, пугающее в своем умиротворении. Волшебные лепестки почти истлели, истончился невесомый саван Белесом маревом он стекал вниз и расползался по дощатому полу, постепенно тая. Последние крупицы магии исчезали, значит, девушка пролежала здесь как минимум сутки. Утром пришли новые жильцы, а здесь покойница. В голосе хозяина квартиры слышались злость и досада, но никак не сожаление, О погибшей юной девушке, очевидно, после увиденного желающих занять эту дыру, и след простыл. В своем белоснежном платье Сара походила на невесту. Невинное, беззащитное создание, жизнь которого так внезапно оборвалась по воле безумца мага. Мар подошел ближе и вгляделся в безмятежное лицо девушки. На одном из тонких запястьй с темным узором вен лениво хлопала журналими искусно сделанными крыльями бабочка. Значит, кто-то из полицейских уже успел прикоснуться к зачарованному механизму, несмотря на строжайший приказ не приближаться к покойнице и ничего не трогать до его появления. Идиоты! Заглушив себе вспышку гнева, Бастиан опустился на корточки перед иномерянкой. Сбежав от графа Эндерсона, Сара надеялась обрести свободу, А вместо этого стала жертвой безумца. Была ли ее смерть страшной случайностью? Или похищение заранее спланировали, и преступником является кто-то из приглашенных? Маловероятно. Гости даже не догадывались о замысле двух рабынь. Скорее, под подозрением мог оказаться Оливер Кит, Вот только учитель совсем не походил на психически больного. Нет. Вчера перед Бастином предстал раздавленный горем, растерянный, до смерти напуганный юноша. К тому же практически все свое время мистер Кит вот уже два года проводил в пансионе и не мог совершить прежние преступления. Разве что для этого ему бы пришлось раздвоиться. «Помню эту кралю!» всплыли в сознание слова некого Эфа Трутера, мусолившего грязными пальцами чёрно-белую фотографию Сары. Такая вся себя нарядная, аппетитная куколка. И, дать малость перебрала. И тащилась по улице, туда-сюда ее мотыляла. Единственным свидетелем, которого удалось отыскать, оказался пьянчуга из дешевого кабака, расположенного в двух кварталах от дома графа. Чудо, что в ту ночь он повстречал Сару, чудо, что Бастиуну повезло с ним столкнуться. Она села в коляску у какой-то роскошной дамы. «Какая была коляска?» «Да самое обычное. Нет, я не сумел разглядеть леди, а вот девку хорошо запомнил, языкастая оказалась. Огрызнулась, когда я предложил проводить ее до дома. Горячая штучка». Осклабился, продемонстрировав малочисленные уцелевшие зубы пинчуга. Роскошная дама. Все это время Бастиан считал, что убивает мужчина. Почему? Теперь и сам не мог ответить себе на этот вопрос. Может, потому что с самого начала метил в убийце Эшерли Грейва? Тот, по его мнению, был идеальным кандидатом на эту роль. Подходил по всем параметрам. Есть возможности, нет алиби. Плюс его странные отношения с рабынями, затаённая обида на Эмилию и ненависть к нему, Мару. А теперь эта женщина. Умирая, девушки не испытывали страданий. Их предварительно опаивали. Наркотик обнаружился в крови каждой жертвы. Даже у его мими. Пришлые не чувствовали приближения смерти. Просто засыпали, чтобы больше никогда не проснуться. Опустошенные их не насиловали. Наоборот, казалось, убийца каждый испытывал трепетные, возвышенные чувства. Иначе зачем бы вся эта мишура? Вверили тела женщин, Жен, матерей, возлюбленных усыпали лепестками роз и накрывали тончайшим саваном из дорогого руана. Но лепестки не тлели, а саван не являлся иллюзией. Хотел ли преступник показать этим, что испытывал к убитам привязанность, или наоборот, тлен и мираж указывали на фальшивость его чувств? Бастин склонялся к мысли, что каждую свою жертву маг отождествлял когда-то утраченной возлюбленной. И в эту версию прекрасно вписывался Грейв. К тому же убийства начались вскоре после того, как Эмилия расторгла помолвку. Но если убийца — женщина, тогда его замечательная версия про потерянную любовь давала трещину. Зачем какой-то магичке похищать и убивать пришлых, а потом воспроизводить церемонию прощания с дорогим человеком. На этот вопрос у Бастина пока что не было ответа, так же, как и на тот, что уже бесконечно долго не давал покоя. Зачем оставлять на телах жертв механические игрушки? Внимательно осмотрев пришлую, дознаватель подошел к хозяину квартиры. Сейчас допрос, а потом... А потом будет самое сложное. Сообщить о смерти подруги Иве. «Доброе утро, мисс! Надеюсь, вам хорошо спалось?» — весело щебетал кто-то, распахивая шторы. Перевернувшись на спину, с трудом открыла глаза и вперилась взглядом в потолок. В самом центре него окаймленная богатой лепниной поблескивала в тусклом свете нового дня хрустальная люстра. Слава Богу, уже утро. Всю ночь я ворочила сбоку на бок, не вырваться из плена беспокойного сна, одного из тех, которые порой охотились за мной по ночам. Да еще и эти стоны, мне все казалось, что где-то поблизости умирай человек, умирая долго и мучительно, умоляя облегчить его страдания, но никто не желал внять его тихим мольбам. И привидится же такое. «Какое пасмурное утро! Но это не помешает нам отправиться на прогулку!» Тем временем захлебывалась радостью незнакомка. «Ведь так, мисс Фелтон? А можно я буду называть вас просто Ива?» Приподнявшись на локтях, взглянула на ту, что жаждала общаться со мной по-небратски. «Наверное, не испытывая я такой дикой слабости, закричала бы от удивления». Начала бы забрасывать маэжи вопросами о неожиданных метаморфозах, произошедших с ней. Но единственное, на что хватило сил, это раскрыть от изумления рот, и пока пыталась вернуть отвисшую челюсть на место, маэжи лучезарно мне улыбалась. Свежая, румяная, в нарядном персикового цвета платья, отделанном кружевом, с распущенными волосами, волнами, не спадавшими по узким девичьим плечикам. Под стать локоном были ее глаза абсолютно черные, словно два Мариона, сверкавшие на солнце. Куда подевалась та облеклая тень, неохотно цадящая из себя короткие фразы? Сейчас передо мной предстала совершенно другая маэжи: девушка лет 18, веселая, задорная, пышущая здоровьем. Вы такая бледная! Скользнув по моему лицу беглым взглядом, Вдруг погрустнела та. Но горевать долго не стала. Всплеснула руками и ринулась ко мне. Эшерли не стоило вот так сразу. Осеклась на полуслове. Примастившись рядом, коснулась моего лба, при этом неловко улыбнувшись. «Жара нет. Это хорошо. Я в порядке». Откинув одеяло, попыталась подняться, но меня повело. Пришлось опуститься обратно. «Что же вы делаете? Лежите, пока лежите!» Засуетилась вокруг меня девушка. Перетащила на кровать небольшой переносный столик, заботливо сбила мне подушку, даже на манер слюнявчика заправила за кружево сорочки салфетку. «Погодите-ка, сорочка!» «Когда это я?» Успела переодеться. Закончив готовить больную к трапезе, Моя добровольная помощница сдернула с подноса на крахмаленную до хруста салфетку, открыв моему взору чайничек из тонкого фарфора, к которому прилагалась чашка, сливки в сливочнике, сдоба, способная свести с ума одним своим видом и ароматом, яйца, сваренные в крутую, и фрукты. «Моя же, скажи, это ты вчера помогала мне готовиться ко сну?» В голове словно образовался вакуум. Я хорошо помнила ужин с герцогом, вернее, его начало, а потом, потом пустота, которую медленно, с явной неохотой заполняли обрывки воспоминаний. Девушка покраснела, словно маков свет, промямлив что-то вроде «Не буду вам мешать, завтракайте спокойно, а потом я помогу вам собраться. Мы ведь пойдем гулять в парк». И пулей вылетела за дверь так и не дождавшись моего ответа. А я, окончательно сбитая с толку поведением не служанки, потянулась за булочкой. Есть хотелось неимоверно. Не скажу, что после завтрака силой вернулись, зато в голове прояснилось, и я с горем пополам смогла перелистать в голове события минувшего вечера. Где была? Что со мной делали? Что делала я? Что говорила? Ну, Эшерли. Отодвинув от себя столик, поднялась. Распираемая гневом, собиралась воинственно подскочить, но получилось только плавно сползти с кровати. Пошатываясь, направилась в ванную, мысленно костеря мага, на чем свет стоит. Чертов экспериментатор опоил меня до невменяемого состояния, а я и рада стараться, из кожи вон лезла, пытаясь заманить негодяя. В постель. Хорошо хоть не вышло. Теплая ванна помогла немного взбодриться, силы постепенно возвращались, а вместе с ними, где-то в области груди, собирался, концентрируясь обжигающим комом, гнев на мага. Обманул, опоил, чуть ли не совратил. Вернее, это я его, непонятно с какого перепугу, едва не совратила, но это уже, согласитесь, нюансы. Повернувшись спиной к зеркалу, гневно уставилась на метку «Предыдущая та, которой меня наградили в полиции, изображала корону, оплетенную змеей, и означала, что я являлась собственностью империи». Новый же знак говорил о том, что отныне пришлая по имени Ива полностью и безраздельно принадлежит ее треклятой светлости. Рисунок, что красовался у меня на плече, выглядел м -м, готично, немного жутковато. Треугольник в обрамлении какого-то шипастого растения и заключенный в него череп. М -м -м, ничего не скажешь, милая картинка. Точно такой же символ излучал приглушенное мерцание над входом в герцогскую обитель. Скрипнув зубами от бессильной злобы, к сожалению, ругать себя за то, что добровольно сдалась в рабство подлому и беспринципному человеку было поздно, накинула на обнаженное тело халат, запахнув его на груди, отправилась подметать шлейфом полы в спальне, в которой нос к носу столкнулась со своим беспардонным хозяином. «Что вы здесь делаете?» Вопрос прозвучал резко и грубо. Весь прошлый вечер я изо всех сил старалась воспитать в себе ангельский характер и сохранить дьявольское терпение, но, увы, не вышло. Одно присутствие мага его пытливый взгляд, привычно сканирующий меня от макушки до кончиков пальцев, выбивали из колеи. Знала бы, какую подлянку вчера приготовил мне Эшерли, выплеснула бы злосчастное пойло в его самодовольную физиономию. Мэй же сказала вам не здоровиться. Глаза Высшего на долю секунды задержались на моем декольте, видать, там искал истоки болезни, и снова впирились в мое лицо, бледное не только от слабости, но и от гнева. «Вашими стараниями», — буркнула я, надеясь обогнуть Грейва на достаточном расстоянии и пройти мимо. Куда? И сама не знала, лишь бы оказаться от него подальше а вместо этого, не сумев сделать и пару шагов, оказалась в цепких объятиях. «Ну что вам еще от меня нужно?» Если вчера близость высшего будоражила, заставляла сердце учащенно биться от безумного наваждения, то теперь оно колотилось как ненормальное, но только уже от страха. Я боялась, Эшерли, боялась потому, как даже не представляла, чего от него можно ожидать в следующую минуту. Что ему мешает психануть и выбросить меня на улицу? Или наплевать на наш уговор и сделать своей наложницей в полном смысле этого слова? Пустите! Но руки мага сжимали мое запястье не хуже его металлических игрушек. И вы посмотрите на меня. Встряхнул легонько. Пришлось вскинуть голову и встретиться с хмурым, потемневшим явно от раздражения взглядом. «Ох, когда-нибудь ты доиграешься, Ива, и отправишься обратно к мадам Луари». К моему огромному облегчению и удивлению Эшерли не думал раздражаться. Заговорил спокойным голосом, в котором проскальзывали нотки сожаления. «Боюсь, моя же права. Вчера я немного переусердствовал. Впредь постараюсь быть осторожнее». На этом бы и разошлись, но слух царапнула последняя его фраза, и меня снова захлестнуло паникой и негодованием. «Впредь? То есть вы и дальше намерены поить меня этой вашей отравой?» «А вы и дальше планируете наполнять мой дом негативными эмоциями?» Отпустил и даже отошел, позволив мне облегченно выдохнуть. «Я не могу заставить себя радоваться, когда с ума схожу от тревоги». Проронила тихо, поколебавшись, все же добавила. Саре не удалось сбежать. «Жаль вашу подругу. Ни один мускул не дрогнул на лице Грейва. Оно так и осталось бесстрастным, и я поняла, что его светлость ни капельки мне не сочувствует. Наверное, он просто не способен был испытывать это чувство. Но я не могу ждать, пока вы справитесь со своей скорбью. И, мадам Луари, возвращать вас теперь уже поздно. Так что терпите, Ива». «За здоровье свое не беспокойтесь, я и мае же будем за ним следить. А сейчас собирайтесь на прогулку, вам необходим свежий воздух». Сказав это, он развернулся и генеральским шагом направился к выходу. А я, как самая настоящая кисейная барышня, рухнула на кровать. Словесная схватка с высшим забрала те немногочисленные силы, что у меня оставались. Вскоре вернулась Май же. Поскреблась тихонько и, получив в ответ еле слышное «Войдите», проскользнула в комнату. «Ива, поверьте, после прогулки вам станет значительно лучше, вот увидите». Девушка скрылась в гардеробной, чтобы вернуться оттуда через пару минут с моим утренним туалетом. «Что скажете?» Я безразлично пожала плечами, а моей же, расценив это как согласие, сбросила ворох одежды на кровати и потянула меня за руку. «Ну же, вставайте!» Ничто не поднимает так настроение, как утренний променад. А еще магазины подмигнула мне заговорчески. Его светлость разрешил нам ни в чем себе не отказывать. «У вас красивые платья, но их так мало!» «Я буду рада, если сегодня мы немного пополним ваш гардероб». «Не знаю, откуда взялся этот живчик, но кукситься, когда на тебя смотрит с такой ласковой, искренней улыбкой, просто невозможно». «Определенно новое Маэжи мне нравилось значительно больше. Да и развеяться не помешает. Я с ума сойду, если дни напролет буду торчать в этом доме, зная, что где-то совсем близко находится Эшерли. Уж лучше парк и магазины. Что угодно, только не общество высшего. Неизвестно, какая еще блажь взбредет в его светлую голову» а потому безропотно позволила обредить себя в бежевую юбку, расчерченную коричневой клеткой, и белоснежную блузку с жабо и пышными рукавами три четверти. Ярким акцентом служил широкий пояс из вишневого атласа. Имитация корсета и точно такого же цвета оборка на юбке. Уложив мои волосы в незамысловатую прическу, моей же довольно оглядела результаты своих стараний и побежала в гардеробную за шалью и остальными аксессуарами, без которых ни одна уважающая себя леди не смела выйти на улицу. Вскоре мы уже спускались по лестнице, я молила святых, чтобы не допустили очередной встречи с его светлостью, но, видно, святые в тот день припочли прикинуться слепо-глухонемыми. Раздался стук в дверь, Эшерли, как раз показавшийся из коридорчика, что вел на кухню, Ринулся открывать. Как уже успела заметить, в этом доме особо не заморачивались правилами этикета. Распахнув дверь, мак остолбенел. Превратился в изваяние, высеченное изо льда. Я тоже запнулась, замерла на ступеньке с волнением, глядя на гостя. Понимая, что если будет ждать приглашения войти, то имеет все шансы его не дождаться, дознаватель переступил порог. Посмотрел на меня... Я внутренне напряглась, да боли сжала рукой перила. Бастин еще ничего не сказал, а я уже все поняла по его лицу.